Дневник Алисы. Лондон, 1 сентября 2011 года. «Привет, Брюс. Сегодня утром я снова была у психотерапевта. Показала первые страницы своего дневника. Она улыбнулась. Что вы почувствовали после того, как сделали первую запись?» «Неловкость. Я чувствую себя глупо, когда пишу о себе. Наверное, потому что боюсь, что кто-то прочитает и будет меня осуждать». «Да». Дневник — это очень личное. Я все еще не понимаю, как это поможет мне забеременеть. Ведение дневника можно рассматривать как терапевтический ритуал, помогающий выплеснуть накопившийся внутри негатив. Когда вы пишете о вещах, которые вас беспокоят, то как бы вы носите их за пределы себя, на бумагу. Вам не показалось, что дневник помог вам выпустить пар? Я пожала плечами. «Не знаю. Может, немного?» Психотерапевт кивнула и заключила. «Не показывайте мне свои записи, если не хотите. Так вы сможете писать обо всем, что душа пожелает. Продолжайте писать по 10-20 минут в день. Попробуйте вспомнить свое детство». Я снова пожала плечами. «Вспоминать особо нечего. У меня было обычное детство». Во время беременности или подготовки к беременности у женщин зачастую возникают вопросы, ответить на которые помогает опыт из своего детства. Я даже не знаю, с чего начать. Как и в большинстве случаев, с самого начала. Это как вытягивать ниточки из одежды. Единожды взявшись, уже сложно остановиться. Сами увидите. Итак, мое детство. Самое начало. «Ладно. В первую очередь расскажу о родителях». В 1973 году Франсуаза Ривер, молодая француженка, приехавшая в университет штата Рот-Айленд по обмену, отправилась в клуб любителей кино, где познакомилась с Мэтью Смитом. У них разгорелся горячий спор о старом кино, во время которого они чуть было не прикончили друг друга из-за унесенных ветром. Франсуаза назвала «Унесенных ветром» величайшим шедевром в истории кинематографа, а Мэтью назвал его «российским консервативным бредом». Их спор затянулся настолько, что пришлось продолжить его за стаканчиком молочного коктейля. «Моя мать приехала в Штаты на три месяца, но так и не воспользовалась своим обратным билетом. Через год после знакомства родители поженились. Им было едва за двадцать». Следующие одиннадцать лет жизни родители пытались завести ребенка. После многочисленных обследований гинеколог заключил. Вероятность того, что у Франсуаза Смит-Ривер мама оставила свою девичью фамилию, чтобы бороться против патриархата, но фамилию моего отца, тем не менее, взяла. В американских корнях есть неоспоримые плюсы. Забеременеет составляет менее трех процентов. Первую в Соединенных Штатах процедуру по искусственному оплодотворению провели в 1981 году. Я была зачата в пробирке тремя годами позже и появилась на свет в начале января 1985 Мои родители не могли позволить себе ЭКО. Отец работал автомехаником, а мать – внештатным переводчиком. Но им посчастливилось попасть в исследовательскую программу, которую финансировала крупная фармацевтическая компания. Хотелось бы мне вспомнить первые месяцы жизни, как родители, ожидавшие моего рождения более десяти лет, стояли над моей колыбелью и с блаженным видом слушали мой лепет. Наблюдали за моими первыми улыбками, первым смехом. Через некоторое время мама, удивленная тем, что после родов у нее не начинается менструация, пошла на консультацию к гинекологу. Вопреки всем прогнозам, она забеременела естественным путем. «Моя сестра родилась в том же году, что и я, в декабре. К этому времени политические убеждения отца несколько пошатнулись, но вот мама по-прежнему обожала унесенных ветром. Вторую дочь родители назвали Скарлетт. Я в депрессии третий день». Жду ответа на резюме, которое отправила после фиаско на собеседование в Эвертрим. Мне грустно не только из-за неудач с поиском работы, но и потому, что столица Франции меня разочаровала. Париж, который я видела на открытках в детстве и мечтала посетить, отличается от реальности. В настоящем Париже тротуары больших бульваров испачканы собачьими экскрементами, бездомные по ночам дрожа, прижимаются к вентиляционным решеткам метро, из которых идет теплый воздух а туннели метро кишат крысами. Деревья встречаются так же редко, как и улыбки на лицах прохожих, а чашечка эспрессо стоит столько же, сколько дамская сумочка. Лежу на кровати и играю с Дэвидом, когда, вопреки всякой логике, мне звонит Кристоф Лемуан. Позволяю звонку переключиться на автоответчик, а потом прослушиваю голосовое сообщение. «Привет, Алиса!» — говорит Кристоф Лемуан. «Для меня большая честь сообщить, что мы рады приветствовать тебя в рядах мечтателей EverDream. Выходи с понедельника, если сможешь, ибо приключения не ждут. Перезвони, нам нужно обсудить твой контракт. До скорого!» Ошеломленно проигрываю сообщение еще три раза. «Похоже, на молодого генерального директора я произвела хорошее впечатление». Настолько хорошее, что он закрыл глаза на мнение своего партнера. А может, никто, кроме меня, не откликнулся на вакансию и не захотел работать над таким странным проектом? Решаю не ломать себе голову и перезвонить. Кристоф Лемуан полон решимости взять меня на работу. Хочу спросить, почему, но сдерживаюсь, опасаясь все испортить. У меня есть работа, и это единственное, что сейчас имеет значение. Когда через несколько часов грузчики привозят упакованные в коробки вещи, которые я отправила сюда из Штатов, это кажется мне знаком. Теперь мое место здесь, в Париже. Коробок не больше двадцати, я распродала всю мебель и большую часть вещей. Следующие несколько дней уходят на уборку с тряпкой и пылесосом. Я разбираю большую часть коробок, но к некоторым мне прикасаться не хочется». В основном на них написано «Лондон», но есть одна коробка, к которой мне особенно не хочется прикасаться. На ней черным маркером выведена яростная F. Аккуратно ставлю коробки у стены рядом с отключенными колонками. Хозяева их еще не забрали. Накрываю большим желтым полотном с африканскими мотивами, а потом водружаю на этот импровизированный буфет лампу. Выглядит довольно прилично, хотя я знаю — Простым цветным полотном правду о прошлом не скрыть. Не знаю, куда себя деть. Хочу позвонить в Everdream и спросить, можно ли выйти на работу прямо сейчас. Но, передумав, надеваю кроссовки и отправляюсь на пробежку. Несмотря на серость, осень парижу к лицу. С помощью приложения Google карты я нахожу маршрут, который составляет ровно пять миль. Так, нужно думать в километрах. И ноги приводят меня в парк Бьют Шамон. Не сбавляя шага, наблюдаю за суетливыми голубями. Сидящая на скамейке старушка кидает им крошки, а потом улыбается мне. Нерешительно машу ей в ответ. Если бы мне хватило смелости, я бы села рядом. Ковер из листьев шафранового цвета, стелющийся у меня под ногами, напоминает мне детство. Когда наступала осень, и клёны в ротайленде начинали плать рожевато-красной листвой, я любила выходить на прогулку. Ветер румянил мне щеки, я садилась на пляже Нарагансет пустынном с конца сентября. Садилась прямо на песок и смотрела на океан. Останавливаюсь. Внезапно становится трудно дышать. Я и сама не заметила, как ускорила темп, и теперь у меня перехватило дыхание. Некогда, будучи подростком, я страстно желала покинуть туманные морские берега, возле которых жила, но сейчас я бы отдала все на свете, чтобы вернуться туда». У меня сжимается горло при мысли, что теперь это невозможно. Не после того, что случилось. Не после того, что я сделала. Дневник Алисы. Лондон, 10 сентября 2011 года. Дорогой Брюс Уиллис, а вот и я. Я побывала у психотерапевта, и вот снова беру дневник в руки. Не сказать, чтобы у меня были дела поважнее. «Я только что поняла, что машинально пишу по-французски. Возможно, мне легче быть искренней на французском, языке моей матери, чем на английском, языке моего отца. Этот дневник посвящен тебе, Брюс, но, попаден в твои руки, ты бы вряд ли понял хоть слово. Нелепо, да? Я почти не рассказывала тебе о себе, Брюс. Меня зовут Алиса Смит-Ривер». Мне 26 лет, и я замужем уже два года. Но если мы однажды встретимся в реальной жизни, то знай, на самом деле я свободна, как ветер, и я всегда считала, что наличие волос сильно переоценивают. Я с детства знаю два языка, поэтому сейчас пишу по-французски. Меня успокаивает мысль о том, что если Оливер найдет этот дневник, то ничего не поймет и не узнает, какой чепухой забита моя голова. А может, я пишу по-французски просто потому, что скучаю по этому языку? Ой, точно, после того, как я закончу, нужно позвонить маме и сказать, что Дакота беременна. Вести с фронта. Я все еще не беременна. Последнее время мы с Оливером часто ссоримся. Терпеть не могу, когда он говорит то, что я и так целыми днями слышу со всех сторон, а именно «перестань думать о беременности, как будто я и сама не знаю». Но если думать о том, что нужно перестать думать о вещах, о которых ты уже думаешь, то начнешь думать о них еще больше. Поэтому спасибо за совет магистра Йода, но толку от него никакого. Мне очень не хватает смайлика, который в ярости рвет на себе волосы, отмечая даты овуляции. Лирическое отступление. Наверняка есть люди, чья работа состоит в том, чтобы придумывать смайлики, да? Итак. Вчера Дакота позвонила мне по скайпу и сообщила о том, что беременна. «Это получилось случайно. Мы всего разок занялись этим, без предохранения. И вот, представляешь, сначала я была в шоке, ты же знаешь, я никогда не хотела детей. Но теперь мы ужасно счастливы!» «Поздравляю! Жутко рада за вас!» Сказала я, улыбаясь, с искренностью политика накануне выборов. Ах. Перевод вежливого на честный. «Конечно, Дакота, я жутко рада, что ты плодотворнее, чем поле ГМО-крапива. Особенно учитывая, что ты дымишь, как угольная электростанция, а когда тебе в последний раз доверили племянницу, ты оставил ее в гипермаркете и вспомнила об этом только к вечеру. Действительно. Да, Брюс, это неправильно, я и сама знаю. То, что я, похоже, единственная женщина во Вселенной, которая не может забеременеть, не повод осуждать своих подруг. Я злюсь на себя за цинизм, и это, пожалуй, хуже всего». В глубине души я рада за докоту. Я просто хочу, чтобы это случилось и со мной. Желательно до того, как мне стукнет 73. Если верить советам Оливера, который любит норовоучение явно больше, чем детей, нужно видеть в происходящем плюсы. Пока мне достается больше вина, сыра и колбасных ассорти. Большинство людей проводят рабочую неделю в ожидании выходных. Я же провожу выходные в ожидании понедельника. Работа отвлекает меня от мыслей, и я готова на все, чтобы не оставаться с ними наедине. Работа – самое эффективное средство от панических атак. Кристоф сказал мне приехать к девяти, но я переступаю порог спейса в 8.20. Энергия у меня как у человека, который не спал с прошлого Рождества. Вчера я решила не принимать снотворное, что привело к тому, что заснула я часа в три и проснулась без четверти шесть. Просто блеск. С утра я успела написать Анжеле, и пока она не начала беспокоиться, заверить. У меня все прекрасно в этом лучшем из миров. Выйти на пробежку, заглянуть в Старбакс за капучино и яблоко-ореховым кексом, вернуться домой, принять душ, почистить кошачий лоток и пропылесосить квартиру». Наивно твержу себе, чем сильнее я устану, тем больше шансов, что сегодня ночью удастся заснуть. Администратор Сара меня не помнит. В ее защиту скажу, что меня никогда не запоминают. Меня это вполне устраивает. Для описания моего телосложения требуются такие прилагательные, как «обычное» или «нормальное». Есть лица, которые притягивают взгляд, и которые невозможно забыть. «Ну а я...» Я потеряла счет тому, сколько раз я слышала приятно познакомиться от людей, встречавших меня во второй или в третий раз. Мне 33 года, и я выгляжу на свой возраст, может, на год моложе, если хорошенько отдохну. Думаю, у меня красивый голос. В остальном же... Карие глаза, темно каштановые волосы средней длины, всегда собранные в хвост. Слишком строгий, чтобы быть сексуальным. Раньше мне говорили, что у меня улыбка Джулии Робертс, но больше я не улыбаюсь. Я не пользуюсь косметикой, а если пользуюсь, то крайне редко и малым количеством. Я обычная. Однажды я услышала, как мой коллега сказал, «Алиса могла бы выглядеть неплохо». Неплохо? Это даже нехорошо. Я некрасивая, уродливая. Я что-то между. Потом другой коллега, мы стояли возле стола с мини-бургерами, но, видимо, никто из них не заметил моего присутствия, подлил масло в огонь. Но не выглядит. А может, он сказал, но даже не пытается. Не знаю. Видимо, меня упрекали в том, что я не трачу по 45 минут в день, а это почти 12 полных дней в году, а если мне повезет дожить до 80, целых 3 года жизни. На то, чтобы преобразить свою обычную внешность с помощью тонального крема, туши и прочего. И все это ради сомнительного удовольствия услышать, как на рождественском корпоративе двое пузатых, лысоватых мужчин говорят, что я выгляжу неплохо. Я не хочу никому угождать. На самом деле я хочу слиться с толпой. Хочу, чтобы меня никто не узнавал. Хочу отойти в сторонку, остаться в тени и позволить сиять тем, кто этого заслуживает. Я придумала себе дресс-код. Черный или серый костюм, белая или синяя блузка. По выходным я позволяю себе расслабиться. Надевают джинсы и пару конверсов. Мой словесный портрет совпадает с описанием доброй трети человечества. Хорошая новость. Если меня начнет разыскивать Интерпол, я с легкостью ускользну у него из-под носа. Мне даже прическу менять не придется, что, учитывая мою инертность, весьма кстати. Мы с Сарой поднимаемся на последний этаж. «Вы пришли раньше остальных новичков», — говорит она, проводив меня в конференц-зал. После этих слов становится ясно, что не я одна выхожу сегодня на работу. На вайтборде написано «Добро пожаловать в Everdream», а на столе возле маленьких бутылочек с водой стоят таблички с именами. Сажусь напротив своей. В 8.55 с самокатом под мышкой появляется 24-летняя Виктуар Эрнандес – Метиска с кожей цвета карамели, собранных в пучок черно-розовых косичек и маленькими золотыми колечками, которые огибают раковину правого уха. Идеально сидящие потертые джинсы, рваный топ, который заканчивается чуть выше пирсинга на пупке. Думаю, виктуар приложила немало усилий, чтобы выглядеть небрежно. Но это было напрасной тратой времени. Она из тех, кто выглядит восхитительно даже в костюме гигантского чизбургера с беконом для рекламы Макдональдс. «Меня зовут Виктуар», — представляется она. «Я веб-мастер и IT-разработчик Алиса». «Приятно познакомиться, Алиса. Наверняка ты сейчас подумала, ах, какое у нее дурацкое буржуйское имя». Я думаю совсем о другом, но непосредственность этой девушки вызывает у меня слабую улыбку. Виктор тем временем добавляет, доставая из сумки покусанную ручку без колпачка и тетрадь на спирали. «Знаешь, когда моя мама была беременна мной, она перенесла токсоплазмоз, и врачи сказали, что я буду овощем». «Неужели?» «Поэтому заранее предупреждаю», — очень серьезно продолжает Виктуар, — «у меня абсолютно нет речевого фильтра, и это несмотря на IQ в 138». Дело либо в токсоплазмозе, либо в плохом воспитании. Я предпочитаю предупреждать людей, с которыми собираюсь работать, потому что негативная реакция на мои слова может стать препятствием для построения здоровых социальных и эмоциональных связей с окружающими. Смотрю на девушку во все глаза, чувствуя веселье и удивляясь ее откровенности. Нет речевого фильтра? В каком смысле? Ну, я понимаю, что есть вещи, о которых не принято говорить. Теоретически. На практике у меня возникают проблемы. Логика социальных норм, полная абсурдности, ускользает от моего выдающегося интеллекта. Например, теперь я знаю, что мне не следовало говорить техническому директору на моей прошлой работе, что он некомпетентный неонацист и что в его интересах больше никогда со мной не говорить. Некоторое время Виктуар с прищуром смотрит на меня, а потом заключает... Благодаря курсу нейролингвистического программирования, который позволяет мне интерпретировать язык тела, я понимаю, наверное, не следовало рассказывать тебе эту историю. Она выглядит очень обеспокоенной, потому что я снова улыбаюсь. По крайней мере, ты говоришь то, что думаешь. Это дорогого стоит. «Многие с тобой не согласятся», произносит Виктуар после секундного размышления. «Мне нравится твой взгляд на вещи». В 8.58 утра появляется Кристоф. Может показаться, что для того, чтобы провалить 19 стартапов подряд, требуется минимум серьезности и вовлеченности. Но, похоже, Кристоф профессиональнее, чем кажется. «Привет!» эм... Он запинается. «Алиса!» Напоминаю я, указывая на табличку перед собой. «Да, точно! Алиса! Как поживаешь?» «Хорошо провела выходные?» Погода, конечно, отвратительная. Приехав в Париж осенью, рискуешь пожалеть, что уехала из Штатов. А ты, Виктуар, как выходные? После этого Крестов принимается рассказывать о своих выходных. Люблю разговорчивых людей. Они берут на себя изнурительную задачу — вести разговор за тебя. В 9.27, когда Кристоф заканчивает презентацию EverDream, которую показывал на плоском экране, возвышающемся над стеклянным столом, открывается дверь, и на пороге конференц-зала появляется Реда Шаби. 28-летний графический веб-дизайнер по совместительству комьюнити-менеджер. Он слегка горбится, словно пытается скрыть свои добрые метр девяносто роста и худые долговязые конечности. На нем кепка с логотипом нью-йоркской бейсбольной команды «Янкис». Он извиняется за опоздание, ссылаясь сначала на сбой будильника, потом на забытую транспортную карту и проблему с ключом соседа по комнате. Крестов, сбитый с толку этой лавиной оправданий, уверяет, что ничего страшного не произошло и предлагает Реда включить свой компьютер. И «Я забыл его дома», — признается Реда. «Кстати, через какое время нам положен отпуск?» Потом Кристоф рассказывает нам о своей карьере, не скрывая многочисленных неудач. «Уверен, вам интересно, почему я нанимаю вас на работу, несмотря на то, что приложение еще не создано». Все потому, что вы с самого начала должны стремиться к большему. Зацикливаться на мелочах значит принять посредственность. Поверьте, скоро EverDream выйдет на международный уровень, и все мы станем миллионерами. Через несколько минут воодушевленной речи Кристоф спрашивает, остались ли у нас вопросы. Реда поднимает палец. Здесь выдают талоны на еду? Ровно в 11 утра в конференц-зал входит Джереми Миллер. Он холодно здоровается с присутствующими и, засунув руки в карманы джинсов, кратко представляется. Потом приводит статистику осиротевших носков, которые систематически оказываются в мусорке, и рассказывает о возможностях вторичной переработки текстиля, которую они предлагают. Вопросы? Его глаза цвета льда осматривают небольшое помещение и на долю секунды останавливаются на мне. Он удивлен, увидев здесь меня. «Мог ли Кристоф взять меня на работу, даже не сказав ему?» Виктуар громко зевает. «От всей этой болтовни мало толку. Когда мы начнем работу над сайтом?» «Сегодня днем», — отвечает Джереми. «Надеюсь, что ты владеешь Пайтон так хорошо, как указано в твоем резюме». Виктуар скрещивает руки на груди и с дерзким видом откидывается на спинку стула. «Пайтон — мой родной язык. Кроме него я говорю еще на четырех». Java, JavaScript, C++ и PHP. И к вашему сведению, в моем резюме не указана и половина моих навыков. Как ни странно, но такая дерзость вызывает у Джереми короткую улыбку. Похоже, он прекрасно понимает, о чем Виктуар говорит. В отличие от меня, которая не поняла ни единого слова. Остаток дня проходит быстро. Крестов по очереди беседует с каждым из нас, отвечая на вопросы. Реда хочет знать, может ли выдвинуть свою кандидатуру на пост представителя работников предприятия и на какое количество выходных мы имеем право. В конце рабочего дня Крестов предлагает выбрать время, когда мы все свободны, чтобы устроить приветственную вечеринку. Нужно будет найти предлог, чтобы пропустить это мероприятие. Возвращаюсь домой в легком шоке от сегодняшних событий. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей, но новые коллеги показались мне довольно дружелюбными. Призадумавшись, сложусь в постель. В конце концов, почему бы не соединить осиротевшие носки? Кажется, я начинаю видеть в этом сумасшедшем проекте определенную поэтику. Отправитель Анжела Среневасон, Получатель Алиса Смит. Дата 10 сентября 2018 года. Тема новости. Здравствуй, моя Алиса в стране чудес. Как поживаешь? Я очень рада, что ты нашла идеальную квартиру в районе, который тебе нравится, и работу, которая тебя увлекла. Твоя парижская жизнь – просто сказка. Редкая удача. В любом случае, повторяю, если тебе нужны деньги до первой зарплаты, я вышлю, ты только скажи. Обязательно сделай фотографии своей новой квартиры. «Буду представлять, как ты с новыми подругами распиваешь смузи, позабыв обо мне, как о старом добротном носке, завалявшемся на дне корзины для белья». «Здесь деревья уже пожелтели. Ты знаешь, я очень люблю бруклинскую осень, но без тебя она уже не та». Эбби поехала в Коннектикут ухаживать за своей мамой, которая диагностировала себе ветрянку и думает, будто умирает. «Ты даже не представляешь, какой она ипохондрик». Каждый день шлет нам статьи об опасности ветрянки во взрослом возрасте. Уверена, на самом деле у нее парочка комариных укусов. Отвозить мальчиков на учебу, потом мчаться на работу это ад. Очень надеюсь, что скоро мы найдем няню. Тео пошел в детский сад, и мне кажется, он стал общительнее. В банке ничего нового. Эндрю ведет себя так, будто тебя никогда не существовало. Ненавижу его. Я серьезно подумываю о том, чтобы все бросить и стать внештатным диетологом, учителем йоги, но, признаться, я совсем не уверена, что наша семья справится без привычного дохода, учитывая траты на обучение, квартиру и так далее. Как и обещала, вот почта моей двоюродной сестры, которая живет в Париже. собака Я предупредила, что ты ей напишешь. Прикладываю к письму фотографии мальчиков и рецепт кишларена. Ты во Франции, меня больше нет рядом, но я не позволю тебе вернуться к вредным привычкам. Замени сливки и яйца соевым молоком, бекон копченым тофу, а сыр специями. Что бы там ни говорили мальчики Эбби, пирог получается вкусным и очень легким, вот увидишь. Надеюсь, ты сможешь вырваться к нам на Рождество. Мальчики очень расстроятся, если ты не приедешь. Это будет их первое Рождество без тебя. Скучающее по тебе, Анжела. Пес. Прилагаю контакты американского психотерапевта, которая живет в Париже. Она – заловка коллеги Эбби. Позвони ей. Надеюсь, ты не обидишься на этот мой совет. Ты же знаешь, что я люблю тебя». Алиса Смит. «Психотерапевт, которого рекомендовала Анжела, маленькая кругленькая женщина с яркой боевой раскраской, которой позавидовал бы любой индеец. У нее доброжелательная улыбка, предназначенная для детей и таких, как я». Улыбка, которая почти заставляет поверить, что сожженное сердце можно восстановить из пепла. Здравствуйте. Здравствуйте. Я доктор Леруа. Приятно познакомиться. Она пожимает мне руку и ведет через покрытую вощенным паркетом приемную, где у каждого предмета интерьера всего одна цель – заставить пациентов чувствовать себя в безопасности. Зеленые растения, спокойная музыка, запах ванили. Присаживайтесь. Послушно опускаюсь на диван. На журнальном столике лежат красивые путеводители. Скорее всего, тоже элемент декора, потому что никто в здравом уме не заплатит 90 евро, чтобы за 45 минут открыть для себя чудеса Андалусии. Там же стоит коробка с салфетками». Интересно, неужели пациенты и правда умудряются плакать в этом кабинете перед совершенно незнакомым человеком? Машинально поправляю лежащий на самом верху стопки путеводитель и выравниваю коробку с салфетками по краю стола. Поднимаю голову и ловлю на себе взгляд карих глаз. Доктор Леро ласково улыбается. Зря я это сделала. Она все видела. Можно называть вас Алисой? Да. Что привело вас сюда, Алиса? Позвольте быть с вами полностью откровенной. Конечно. Я совсем недавно переехала во Францию. В Штатах мне выписали рецепт на ряд препаратов, и я бы хотела получить рецепт на их французский эквивалент. Терапевт отказался назначать такие лекарства, поэтому я пришла к вам. Но терапия мне не нужна, я в полном порядке. В подтверждении своих слов вручаю доктору американский рецепт, который взяла с собой. Не говоря ни слова, она просматривает список лекарств, после чего кладет рецепт на стеклянную поверхность столика и пододвигает ко мне. «Я не могу прописать вам эти препараты, если вы не проходите лечение». «Я уже прошла лечение и теперь в полном порядке. Я не собираюсь браться за старое». Тогда зачем вам лексамил и валюм? Я страдаю от бессонницы, и время от времени у меня случаются панические атаки. Ничего серьезного, я в полном порядке. Алиса, вы уже в третий раз говорите, что вы в полном порядке. Мягко отвечает доктор. Но тем, кто в порядке, не прописывают такую дозировку, какая указана в вашем рецепте. Она снова одаривает меня одобряющей улыбкой, и я понимаю, что по привычке начинаю теребить висящий на запястье браслет. «Послушайте, я только что переехала в Париж. У меня нет времени на терапию. У вас в жизни происходят большие перемены, поэтому важно, чтобы вы находились под наблюдением врача. Скажите, панические атаки не усилились после того, как вы оказались в новой для вас обстановке?» «Раздраженно кусаю губу. Доктор не уступит. Это понятно по ее понимающему, но твердому взгляду, по стальным ноткам в мягком голосе. Давайте поговорим, раз уж вы здесь, и посмотрим, что из этого выйдет. Что скажете?» «Не отвечаю». Я не хочу с ней разговаривать, не хочу копаться в своих чувствах и выкладывать их на стеклянный столик между путеводителем по Андалусии и измученным бонсаем. Не хочу, не могу. Я научилась функционировать, нужно просто взять себя в руки. Мы со Вселенной заключили сделку. Я отношусь к ней с уважением, она оставляет меня в покое. Если не вспоминать о прошлом, то его все равно что нет. Пока я молчу, все хорошо. Я не могу выписать вам эти препараты, не понимая причину, по которой вы их принимаете. Это было бы безответственно с моей стороны. Молчу. Вы отдаете себе отчет в том, что заплатите за сеанс независимо от того, уйдете сейчас или будете молчать оставшиеся сорок минут. Беру со стола рецепт, аккуратно складываю и убираю обратно в сумочку. Потом достаю бумажник и тихо говорю. «Я уйду. Приходить сюда было ошибкой. Сколько я вам должна?» Доктор смотрит на меня и молчит. Она не выглядит ни растерянной, ни удивленной, ни обиженной. Просто задумчивой. «Нисколько?» «Нет, вы правы. Вы выделили мне час своего времени. Я хочу заплатить за сеанс». А я хочу помогать людям, которые ко мне приходят. Торопливо встаю, понимая, что вот-вот сдамся и расскажу этой совершенно незнакомой женщине о своей жизни. Просто потому, что доктор кажется мне милой. Она провожает меня до дверей с сердечной улыбкой протягивает руку. Позвоните, когда захотите поговорить. Дневник Алисы Лондон. 29 сентября 2011 года. Настроение у меня где-то на дне, погребенное под пятью тоннами компоста на глубине 20 тысяч лье под водой. Я перестану писать, что не беременна. Давай исходить из принципа «если я не сообщаю о своей беременности, значит я не беременна». Оливер уехал в командировку. Я устала наворачивать круги по квартире, поэтому позавчера откликнулась на три вакансии. Сегодня утром мне позвонили из банка и пригласили на собеседование. Я еще не рассказывала об этом Оливеру. Не знаю почему. Наш ребенок занимает своим отсутствием столько места, что мы перестали разговаривать друг с другом. Сейчас ты, Брюс Виллис, мне ближе, чем Оливер. Осознаешь всю абсурдность ситуации? Наверное, я чувствую себя виноватой. Остальные женщины с легкостью рожают детей, зачастую даже незапланированных. Так почему у меня ничего не получается? Сегодня утром я была у психотерапевта. Вы раньше не упоминали о своей сестре? Почему? Я пожала плечами. Не думала, что Скарлетт имеет отношение к проблеме, которую мы пытаемся решить. К тому, что я не могу забеременеть. Вы думаете иначе? Не знаю, но если вам хочется писать о сестре, пишите. Не знаю, хочется ли мне писать о Скарлетт. Но Скарлетт неотъемлемая часть моей жизни и моего детства. Писать о себе, не упоминая о ней, кажется нелепым. С другой стороны, не просто объяснить, какие нас связывают отношения. Про таких, как моя младшая сестра, говорят, что они обладают харизмой. Их либо обожают, либо ненавидят. Они интереснее президентских выборов или нового сезона «Игры престолов». С чего бы начать? Ну, я постоянно слышу, как незапланированного ребенка называют случайностью, неожиданностью или катастрофой. Обратимся к словарю. Случайность — непредвиденное обстоятельство. неожиданность несоответствующее ожиданиям события, обстоятельства, явления. Катастрофа – неожиданное происшествие, создающее опасность и имеющее трагические последствия. Синонимы – несчастье, невезение, катаклизм, бедствие. Рождение Скарлетт стало для мамы катастрофой. Как по мне, катастрофа – это когда водитель убивается на обледенелой дороге, когда едет в Волмарт. Я очень жалею незапланированных детей, потому что они напоминают мне сестру. Каждый раз, когда я слышу, как отец или мать называют своего ребенка катастрофой, меня охватывает непреодолимое желание взять малыша на руки и сказать ему, «Не слушай бред этих взрослых, рождение ребенка не может быть катастрофой». Так я поступала со Скарлет, когда в детстве она спрашивала, не удочерили ли ее. Думаю, мама еще до появления Скарлет подсознательно решила, что этот незапланированный ребенок приведет к катастрофе. Возможно, у Скарлет не было иного выбора, кроме как оправдать ожидания, соответствовать дурацкому ярлыку, наклеенному на нее с первого УЗИ. Я, в свою очередь, старалась соответствовать выданной мне роли идеальной дочери рождение которой ждали, как пришествие Мессии. До того, как отец ушел из семьи, они с мамой иногда устраивали званные ужины. Нам со Скарлетт разрешалось не спать до конца аперитива при условии, что мы будем разносить закуски, приготовленные мамой сосисочные рулетики или крекеры, на которые отец клал маленькие кусочки сыра. Мама, будучи истинной француженкой, ненавидела любой сыр, за исключением французского, но папа любил чеддер. Как наяву вижу Скарлетт с влажными после ванны волосами, одетую в пижаму в горошек. На таких вечерах мама вспоминала, как директор похвалил меня за стихотворение о застрявшей в мазуте чайке или как я спасла от утопления котенка. Мама с мечтательным видом говорила обо мне и только обо мне, даже забывая донести до губ бокал. Скарлетт тем временем держала в руках тарелку с закусками, восхищенно слушая истории о моих подвигах. Думаю, она гордилась тем, что у нее такая замечательная сестра. На губах у нее сияла широкая улыбка, полная искренней радости. Единственное генетическое наследие отца, потому что в остальном мы с сестрой были копией мамы. Когда Скарлетт проходила с тарелкой мимо отца, Он мог вспомнить о ее существовании, гладил ее по голове, придумывая, что бы сказать, и невнятно бормотал: Скарлет, хорошо дается математика. Но эти слова тонули в мамином монологе. Короткое время, о котором потом все забыли, что неудивительно, учитывая дальнейшие события, Скарлет мирилась с ролью второй скрипки. Я была старше, и она следовала за мной по пятам, с благоговением подражая каждому моему жесту. Иногда я пыталась от нее отвязаться, обзвала липучкой. Впрочем, чего душой кривить? Мне нравилось, что сестра меня боготворит. Я частенько этим пользовалась. Просила подарить мне игрушку, которую она получила на Рождество, принести печенье из кухни, когда мне было лень вставать, закончить домашнее задание под мою диктовку или соврать маме. Вычитав в одном пиратском романе фразу «трубить атаку» и узнав от мамы ее значение, я решила, что Скарлетт должна трубить атаку перед каждым моим приемом пищи. Скарлетт с улыбкой подчинилась. Она застыла на пороге кухни, вытянулась по струнке и торжественно протрубила на воображаемой трубе первые ноты из заставки Universal Cinema Studios, возвещая о моем появлении. Мама велела ей перестать валять дурака и отправила мыть руки, в то время как я прошествовала в нашу маленькую кухоньку, как Бьонсе на сцене в Мэдисон Сквергаден. Признаю, у меня был период мании величия, но он быстро прошел. Ситуация изменилась, когда мне исполнилось восемь лет. Все началось с оброненного Скарлетт замечания. Она сидела на своей кровати, каштановые волосы небрежно обрамляли ее бледное личико. В какой-то момент она задумчиво посмотрела на меня и грустно спросила. «Почему всегда должно быть по-твоему?» «Потому что я старше», — ответила я, словно это было чем-то само собой разумеющимся. Через некоторое время отцу пришла в голову блестящая идея продать без маминого ведома гараж, взять семейные сбережения — и сбежать с женщиной, водившей школьный автобус, на котором мы каждое утро ездили в школу. На кухонном столе отец оставил письмо, в котором объяснял, что не создан для конформистской буржуазной жизни, в тисках которой оказался, что всегда чувствовал, что рожден для великих дел и что не может себе позволить жить неправильно. В порыве неслыханной щедрости, папа всегда голосовал за демократов, он оставил маме дом за которые предстояло расплачиваться еще 15 лет, и обеих дочерей. Мы со Скарлетт нашли письмо раньше мамы. Много лет спустя сестра сказала, что помнит каждое написанное там слово, а я помню ее реакцию. Лучше бы папа остался, а мама сбежала с водителем автобуса. Мама не заговаривала об отце, и от него больше не было вестей. Неделю мы не посещали школу. Некому было водить школьный автобус, что для меня являлось немаловажным плюсом всей этой ситуации. В детстве я еще умела видеть стакан наполовину полным. Думаю, я понимала, что уход отца ранил Скарлетт больше, чем меня. У меня была мама, которая с утра до вечера заваливала меня комплиментами, которая душила меня объятиями и поцелуями. У Скарлетт был отец, который гладил ее по голове по возвращении домой. Маленькой девочке этого мало, но после ухода отца Скарлетт не доставалась и такой ласки. Когда в последующей неделе я слышала сдавленные всхлипы, приглушаемые подушкой, то ложилась рядом с сестрой и гладила ее по волосам, пока она не засыпала. Однажды вечером мы сидели на кухне и ели спагетти-боланьезы. Мама разговаривала по телефону с одной из своих подруг. «Ты с ума сошла?» Воскликнула она в какой-то момент. Прежде чем рожать второго, нужно подождать хотя бы четыре года. Погода ктянуть сложно, стресс разрушает отношения. Посмотри на меня. Вот родилась Скарлет, и Мэт ушел. Скарлет замерла. Спагетти прилипли к ее подбородку. Ее пухлые щечки были заляпаны томатным соусом. А может, она покраснела? Широко раскрытые карие глаза, обрамленные длинными ресницами, смотрели вопросительно и удивленно. Потом она встала, убрала за собой тарелку и, не говоря ни слова, поднялась в нашу комнату. Мама вернулась за стол, даже не обратив внимания на отсутствие младшей дочери. Той ночью Скарлетт не плакала в подушку. Но после того, как погас свет, она еще долго лежала без сна. Когда восемь лет спишь с кем-то в одной комнате, то понимаешь это по дыханию. Я забралась к сестре в кровать, крепко обняла и прошептала ей на ухо. «Если хочешь, завтра все будет по-твоему». Думаю, именно тогда наши роли изменились. Именно тогда я поняла, что мне нужно заботиться о Скарлетт, потому что во всем мире у нее больше никого нет. После трех недель работы в Everdream жизнь вошла в рутинную колею. Это пошло мне на пользу. Как Джереми Миллер и говорил, моя работа носит чисто административный характер. Кристоф поручает мне простые задачи, такие как подбор страхования для сотрудников, подключение телефонной линии и закупка офисных принадлежностей. Я слежу за его расписанием, веду корпоративную документацию, отвечаю на телефонные звонки и оплачиваю счета. Я занята, у меня не остается времени на рефлексию, что меня более чем устраивает. Оставшиеся у меня успокоительные я принимаю только в крайнем случае. Снотворное принимаю на каждый третий день, а в остальные два сплю по несколько часов. Я очень устала, но пока держусь. Благодаря терапевту из Нью-Йорка у меня есть запас таблеток, который обошелся мне в кругленькую сумму. Я пытаюсь придумать выход и экономлю таблетки с бережливостью белки, готовящейся к зиме. На работу я прихожу в 9 утра. Я всегда прихожу первой. У меня дресс-код. Костюм, блузка. Это дают о себе знать годы работы в банке. В 13.00 я выхожу купить сэндвич, который потом съедаю на рабочем месте. Каждый день Кристоф приглашает меня пообедать с ним, Виктуар, Реда и иногда Джереми, который кажется таким же общительным, как и я. Каждый день я вежливо отказываюсь. По субботам я хожу в прачечную, покупаю продукты, занимаюсь уборкой, говорю с Анжелой по скайпу и вожусь с Дэвидом. По воскресеньям изучаю французскую систему бухгалтерского учета с помощью книг, которые мне посоветовали в книжном магазинчике на площади Сен-Мишель. Один минус. Мне никак не удается отмазаться от приветственной вечеринки. Сначала я упомянула о воображаемом визите к врачу, потом о дне рождения и новоселье. Кристоф каждый раз переносил вечеринку. В его смеющихся глазах, скрытых за хипстерскими очками, не было ни малейших следов раздражения из-за моих неприкрытых попыток саботировать данное мероприятие. В конечном итоге я сдаюсь. Мне неловко, что из-за меня встречу постоянно откладывают. Когда Кристоф выходит из своего кабинета, я сосредоточенно читаю учредительные договоры компании. Он одет в джинсы и ярко-желтую толстовку, на которой черными буквами написано «Не мечтай о жизни, живи мечтами». «Вперед, Эвердримере, Вечеринка не ждет!» С энтузиазмом выкрикивает он в никуда. «Я сейчас, — говорю я, — только устав дочитаю». «Хорошо, только не задерживайся. Мы пока возьмем напитки». «Тебе что-нибудь заказать, Алиса?» — спрашивает Реда, поправляя бейсболку, которую никогда не снимает. «Нет, спасибо. Я приду и сама закажу». Они уходят, и эхо их шутливых разговоров постепенно стихает вдали. «Возвращаюсь к своему занятию. Финансовая структура компании не такая, какой я себе представляла. Почти все акции Everdream принадлежат Джерми. У Кристофа всего 19%. Решив провести небольшое расследование, выхожу в интернет и выясняю, что раньше Джереми Миллер был старшим разработчиком в Гугле. Но в последние годы он занялся бизнесом, разработал несколько проектов и инвестировал деньги в пару-тройку успешных стартапов. В статье на сайте TechCrunch написано, что разработка мобильного приложения, помогающего общаться детям с аутизмом, принесла Джереми целое состояние. Ума не приложу, почему такой блестящий разработчик объединился с таким неудачником, как Кристоф, и почему заинтересовался Эвердрим, проектом, в прибыльность которого мне верится с большим трудом. Более того, без существенных доходов или привлечения новых средств компания продержится на плаву не более шести-семи месяцев. Я упомянула об этом Кристофу, но тот заверил меня, беспокоиться не о чем. К тому времени мы все будем миллионерами. Я волнуюсь при мысли о вечеринке, которая затянется неизвестно насколько, о сюрпризе, который обещал нам Крестов, и обо всевозможных непредвиденных обстоятельствах. Я не умею справляться с непредвиденными обстоятельствами, не говоря уже о сюрпризах. Выключаю компьютер и оглядываю опустевший open space. Моим коллегам удалось сделать свои рабочие места по-настоящему своими». У Виктора на столе фотография ее парня, крем для рук, зарядка для телефона и пачка Твикс. У Реда кружка с надписью «Я люблю Нью-Йорк», целый ассортимент чая марки «Кусми» и блокнот Молескин, украшенный красной наклейкой «Всеобщие конфедерации труда». Виктор с Реда ушли, но следы их присутствия остались. У меня сжимается сердце при мысли. «А ведь когда-то я была творческой девушкой с настоящей целью в жизни» разбрасывала вещи, как попала, могла забыть о встрече, опаздывала, любила, мечтала, жила на всю катушку. Вспоминаю письмо Анжела. Сколько раз она просила меня сходить к психотерапевту или хотя бы психологу. Я хотела объяснить, что мне нужен не психолог, а священник или сам Бог, который отпустит мне грехи. Но даже Анжеле я не могла рассказать всей правды. В конце концов, она сама записала меня к психологу, чтобы понять причину моих панических атак и дать имя моим неврозам. Анжела оплатила три сеанса и выкроила время, чтобы сходить со мной. Она самая уравновешенная женщина, которую я когда-либо встречала. Пыталась понять, как мне помочь. Это она объяснила, что я прибегаю к определенным ритуалам, чтобы справиться со стрессом, и что мне нужно учиться жить без них. Это она посоветовала найти дорогую моему сердцу вещь, с которой связаны приятные воспоминания, и прикасаться к ней, когда чувствую приближение кризиса. Я выбрала браслет. Благодаря Анжеле мне стало лучше. Но потом прошлое выплыло наружу, и мне пришлось бежать на другой конец света. Анжела всегда принимала меня с распростертыми объятиями. Она смогла вернуть мне то, что я потеряла. Ощущение, что я — часть семьи. «Ты закончила? Я собираюсь закрыть офис!» Подпрыгиваю от неожиданности. Джереми Миллер стоит передо мной, поигрывая ключами. Я даже не заметила, что он не ушел с остальными. После собеседования мы ни разу толком не разговаривали. Джереми направляется к выходу, и я догоняю его на ходу, застегивая пальто. Дожидаюсь, пока он запрет двери в наш open space и, смущенно откашлявшись говорю. «Я...» «Хотела... Я хотела извиниться за свое поведение после собеседования. У меня кое-что случилось, я была на взводе. Я понимаю, что Кристоф, видимо, нанял меня без твоего согласия, но теперь мы работаем вместе и... В общем, извини меня». «Хорошо». Джереми убирает ключи в карман и направляется к лифту. Я растерянно следую за ним. «Хорошо, в смысле никаких обид проехали?» «Хорошо, в смысле, я никогда не обижаюсь на людей за то, что они говорят, что думают, даже если они неправы». Теперь я понимаю, почему они с Виктуар сработались вопреки отсутствию у нее речевого фильтра. «Значит, ты никогда не лжешь?» С любопытством спрашиваю я. Джерми нажимает кнопку лифта и пожимает плечами. «Я никогда не обманываю. Когда я что-то говорю, то всегда отвечаю за свои слова». Он бесстрастно скользит взглядом по моему лицу, и у меня возникает ощущение, что он знает. Я, в отличие от него, обманываю и лгу. Мы молча идем к бару, расположенному прямо напротив спейса. Воздух сегодня влажный, и люди сидят на террасе за маленькими круглыми столиками, установленными рядом с уличными обогревателями. Коллеги поджидают нас внутри с бутылкой вина, тарелкой из сырной нарезки и мясного ассорти, стоящими на скатерте в красно-белую клетку. Как по-французски. Делаю фото, применяю к нему первый попавшийся фильтр и выкладываю в соцсетях, чтобы Анжела на той стороне Атлантики поняла, у меня все прекрасно. Я поладила с коллективом, чтобы она перестала думать, что мне нужна помощь психотерапевта. «Садись, Алиса!» Говорит крестов приглашающий, выдвигая табурет. Узнаю звучащую на фоне песню и прислушиваюсь. В подростковом возрасте я знала ее наизусть. Как там звали эту группу? Не могу вспомнить. «Алиса!» Возвращаюсь в реальность и понимаю, что Виктуар протягивает мне бокал вина. Отшатываюсь, задевая рукой бокал. Вино проливается на сырную тарелку. «Прошу прощения, я не пью, поэтому...» Чувствую на себе любопытные взгляды коллег. Ничего удивительного, учитывая мою странную реакцию. «Вообще не пьешь?» — удивленно спрашивает Виктуар. Молча качаю головой. Реда и Джереми принимаются вытирать вино бумажными полотенцами. Следует им помочь, но я не могу, потому что, спрятав руки под столом, сжимаю тонкую цепочку браслета, как спасательный круг. «Я тоже не пью», — мягко говорит Реда. «Заказать тебе стакан воды, Алиса?» Да, пожалуйста. Реда уходит, и тем разговора за столиком меняется. Слушаю край, муха. Кладу на хлеб кусочек сыра конте и впиваюсь в него зубами. Вкусно! Я чувствую, как расслабляюсь. В девять вечера крестов встает: Я оплачу счет, время сюрприза. Я лучше пойду, говорю, когда он возвращается к столику. Я немного устала и. Покинуть корабль! И речи быть не может. Это все равно, что поддаться посредственности. Ты должна помочь нам защитить честь Эвердрим. Кристоф говорит с неведанным пафосом, но глаза его блестят, как у мальчишки на Рождество. Не проходит и четверти часа, как мы оказываемся в крохотном темном полуподвальном помещении, готовые столкнуться с худшим изобретением человечества после атомной бомбы, а именно с караоке. Это паршивая идея! Говорит Виктуар. «Вместо причитаний лучше сходи за выпивкой!» Кричит Кристоф, запрыгивая на скамейку. «Предупреждаю, у меня Saturday Night Fever! Пришло время раскачать эту вечеринку! Джереми, мы первые! Начинаем!» М -м, «Мечтай!» Реда, который сопротивлялся, но не так активно, как Джереми и Виктуар, выхватывает у Кристофа из рук каталог с песнями и восклицает. «Ну, хорошо, я готов принести себя в жертву!» Жертва, о которой идет речь, дается ему легко. Включается первая песня. Звук выкручен на полную катушку. Реда поворачивает бейсболку задом наперед. Я не знаю, куда деться. Конечности словно парализует. О том, чтобы петь, не может быть и речи. Джереми сидит в углу, что-то печатая на телефоне. А Кристоф с Реда горланят песню Бритни Спирс «Baby one more time». Да еще и с таким французским акцентом, что не разобрать ни слова. «Алиса, ты следующая!» — кричит Кристоф, движение которого напоминают брачный танец эпилептической курицы, наглотавшейся амфетамина. «Нет, я не могу, я очень плохо пою!» Мои слова тонут в царящей вокруг какофонии, и никто не обращает на них внимания. «Просто прекрасно!» Виктуар, чье презрение к караоке испарилось после того, как она вернулась с выпивкой, включает новую песню и сует мне микрофон в руки. «Песня "Wonderwall" группы «Оазис!» «Только не говори, что ты не знаешь эту песню!» Сжимаю пальцы вокруг микрофона. После предыдущих исполнителей он горячий и липкий от пота. Звучат первые гитарные аккорды... Да чего знакомые, голова кружится. Такое ощущение, будто я упала лицом в воду. Только не эта песня. На грудь словно давит тяжесть всего мира. Микрофон выскальзывает у меня из рук. Мне нехорошо. Цепляясь за остатки ясности, нахожу в себе силы выбежать из помещения. Задыхаясь, поднимаюсь по лестнице и бросаюсь к двери, которая ведет на улицу. Ледяной воздух действует на меня, как пощечина. «Вы в порядке?» — спрашивает прохожий. Не отвечая, оседаю на землю. Меня колотит дрожь, по лицу льются слезы, которых я даже не чувствую. Прикосновение к браслету не помогает. Дышать по счету не получается. Алиса, что случилось, Алиса? Голос Кристофа доносится до меня приглушенно, словно сквозь толщу воды, в которой я тону. Я, я умираю. Я нечем дышать. «Я знаю, что будет дальше». Крестов мне не поверит. Скажет, что это все у меня в голове, что я не умру. Захочет, чтобы я встала. От осознания того, что меня не понимают, мне становится еще хуже. Воздух словно затвердел. Я не могу сделать ни вдоха. Грудь горит изнутри от недостатка кислорода. Легкие судорожно сжимаются. Перед глазами плывут черные пятна. Моя последняя мысль — я умру здесь, на этом незнакомом тротуаре в 3623 милях от дома.